мы оба выслушаем показания банкира Лэн Дзяня. Вот вам два чека на 350 кусков золота каждый. Это примерно две трети тех денег, которые присвоил себе Лэн из капитала Г. В обоих чеках обозначьте в качестве получателя наследников господина Г, ибо эти деньги по всей справедливости следует вернуть его семейству. Затем судья Ади достал из рукава тяжелый сверток, который Дяутай Тай извлек из одежды, сброшенный Гунь Шаним. Развернув его, он продолжал. «Здесь четыре бруска золота. По стоимостью они равны двумстам золотым. Их Г держал про запас, а Гунь-Шань выкрал. Это золото тоже следует возвратить семейству Г. Еще триста золотых оставлены Леном на хранение в золотых дел лавки под названием «Небесный дождь». Конфискуйте их, чтобы в свое время также передать в руки наследников убитого». Бань написал соответствующие расписки в получении чеков и золота, и, вручая их Ди, с благодарной улыбкой заметил. «Удивительно! За столь короткий отрезок времени вы сумели найти и виновного, и деньги. Как вам это удалось?» «Ну, просто случай помог», — уклончиво отозвался Ди. «У вас найдется для меня приличное платье «Судейская шапочка». Советник отдал распоряжение, и вскоре один из его помощников явился с платьем из синего атласа с узором и бархатным головным убором золотым жгутом, знаком высокого сана. Облачившись в это приличествующее случаю одеяние, судья Ди проследовал свои покои, куда попросил принести себе скромный завтрак. Откушав, он вышел в сад камней, позади гостевых покоев и, исцепив руки за спиной, стал медленно прогуливаться. Он чувствовал себя утомленным, но душе у него было тревожно. Наконец, три удара медного гонга возвестили о близящемся открытии заседания суда. В своем кабинете позади зала заседания его уже ожидал судья Дэна в полном судейском облачении, зеленом платье и крылатом уборе — Бутоу. Проследовав через украшенный колосом занавес, они вместе вышли в зал и взошли на судейский подиум. Дэна стояла на том, чтобы Ди занял место по правую руку от него. Новости об открытии в доме Гэджи Юаня, о задержании госпожи Г и других арестах, очевидно, успели облететь весь город. Зал был забит до отказа. Те же, кому не досталось места внутри, теснились и толкались в дверях. Удостоверившись в присутствии всех должностных лиц, судья Дэн стал заполнять официальный документ, подтверждавший полномочия Ди в качестве его помощника. Рука судьи, державшая кисточку, на мгновение застыла в воздухе. — Какой срок вы намерены пользоваться своими новыми правами, Ди? — спросил он. — Всего один день, — коротко отозвался тот. Дэн скрепил свою подпись печатью. То же самое сделал иди Затем по письменному распоряжению Дэна в зал доставили гунь-шаня. Преступника вели под руки, нога его была в лубке. Исхудалый, ослабевший, он выглядел как оживший мертвец. Ди невольно вспомнилась, как при первой их встрече Дзяо Тай метко сравнил его с едва вылезшим из личинки мерзким насекомым. После формальных вопросов о полном имени и роде занятий, Дэ нагласил предъявляемые ему обвинения в двойном преступлении, убийстве и грабеже. Гунь Шань полностью признался в содеянном В своем рассказе он точно следовал указаниям д. Он слегка сбился всего лишь один раз, ноди тут же умелыми наводящими вопросами исправил положение. Гунь-Шаню дали прочесть запись его показаний. Он согласился, что все верно, и подтвердил это, вместо подписи оставив на документе отпечаток своего большого пальца. Судья Дэн объявил его виновным в обоих вышеназванных преступлениях и приговорил к смертной казни через отсечение головы. Гунь-Шаня увели. Отныне ему предстояло ожидать утверждения приговора. Согласно закону, все смертные приговоры передавались в столичный суд, поскольку лишь он обладал правом определять меру и способ наказания. В зале поднялся невообразимый шум. Одни осыпали бранью преступника, другие громко выражали свое восхищение и сочувствие Дэну. Ударом наводящего ужас судья Дэн призвал всех к тишине. — А теперь распорядитесь, пожалуйста, привести госпожу Г, — шепнул Ди на ухо Дэну. Тут выписал распоряжение, и вскоре перед судьями в сопровождении надзирательницы предстала госпожа Г. Волосы ее были стянуты на затылке в простой узел, сколотый зеленым яшмовым гребнем. Других украшений на ней не было. Не, не накрашенная в строгом белом одеянии, она казалась воплощением скромности и добропорядочности. Когда она медленно опустилась на колени, судья Ди со смутной тревогой подумал, уж не ошибся ли он в своих выводах. После обычных вопросов об имени и положении Дэн объявил, что дальнейший допрос будет проводить судья Ди. «Прошлой ночью, — начал Ди, — В вашем присутствии было обнаружено под полом спальни тело вашего мужа. Советник Бани и я готовы свидетельствовать, что вам об этом было известно. Прежде чем суд предъявит вам обвинение, мы желаем выслушать вашу версию того, как ваш супруг покинул садовый павильон и вошел в дом. Госпожа Г. приподняла голову и заговорила тихим, отчетливым голосом. Ваша покорная слуга признает себя виновной. Она повинна в том, что не сообщила немедленно всей ужасной правды. Я уповаю на то, что суд учтет, что перед ним всего лишь слабая невежественная женщина, не неискушенная в том, что происходит во внешнем мире, ибо вела жизнь уединенная. Она смолкла, и в зале раздались сочувственные возгласы. Судья Дэн ударил... По столу шум прекратился, и госпожа Г возобновила свою речь. Если бы вы только знали, сколько ночей я провела без сна, снова и снова переживая события той страшной ночи. Я вошла в спальню, чтобы проверить, не позабыли ли слуги выложить на постель свежее ночное одеяние для своего господина. Помню, я стояла у стола и вдруг поняла, что в комнате есть еще кто-то. Я обернулась, полок у кровати раздвинулся. И оттуда выпрыгнул человек. Я хотела закричать, но он вытащил длинный нож. Я замерла от страха и смогла лишь простонать. Он подошел вплотную. «Опишите этого человека», — потребовал Ди. «Его голова была обернута тонкой, синей кисеей, Ваша честь. Высокий и худой». Я была так напугана, что даже не помню точно, во что он был одет. Ну, кажется, в синий кафтан и широкий шаровара. Ну, так, как обычно одеваются простые люди.